Глава 34. Унижение мистера Хубдрайвера. «Доброе утро, мэм», — приветствовал мистер Хубдрайвер Джесси, когда та спустилась к завтраку, улыбнулся, поклонился, потер руки, выдвинул для нее стул и снова потер руки. Мисс Милтон внезапно остановилась, явно озадаченная. «Где я видела это прежде?» — спросила она недоуменно. «Что, стул?» Нет. Такое поведение. Она подошла и с любопытством, глядя ему в лицо, подала руку для пожатия. И откуда это обращение? Мэм. Привычка, виновато оправдался мистер Хубдрайвер. Дурная привычка. Но отнесите это насчет нашей колониальной неотесанности. Видите ли, там в Африке леди встречаются так редко, что их всех мы называем мэм. Да у вас, братец Крис, довольно оригинальные привычки пожалуй, плечами Джесси. «Прежде чем продать акции алмазных копий, явиться, как вы говорите, в общество и баллотироваться в парламент, до чего же удобно быть мужчиной, необходимо от них избавиться, в том числе и от привычки кланяться, потирать руки и смотреть так, словно вы чего-то ждете». «Да, и это тоже привычка». «Понимаю, но не думаю, что хорошее. Я не обижаю вас, говоря об этом». «Ничуть. Напротив, я благодарен за прямоту?» «Дело в том, что я весьма наблюдательна. Не знаю, считать это благословением или несчастьем», призналась Джесси, обратив взгляд на стол. Мистер Хубдрайвер потянулся к усам, однако подумал, что это может показаться дурной привычкой, и спрятал руку в карман. Он чувствовал себя, выражаясь его собственными словами, чертовски неловко. Джесси тем временем обратила внимание на оторвавшуюся обивку кресла и, возможно, чтобы доказать свою наблюдательность, попросила у мистера Хубдрайвера булавку. Его рука инстинктивно потянулась к отвороту на куртке, где были приколоты две найденные булавки. «Что за странное место для хранения булавок?» — воскликнула Джесси, принимая поданную вещицу. «Удобно?» — ответил мистер Хубдрайвер. «Однажды подсмотрел у продавца в магазине». Должно быть вы очень аккуратный и бережливый человек» заметила мисс Милтон, опустившись на колени возле кресла. «В центре Африки, то есть на севере страны, поневоле научишься беречь булавки!» После заметной паузы промолвил мистер Хубдрайвер. «Там не так-то много булавок». Лицо его пылало. «Каким же образом приказчик из магазина тканей проявится в следующий раз?» Он спрятал руки в карманы, потом одну вынул, Незаметно вытащил из лацка на вторую булавку и осторожно бросил за спину, угодив прямиком в каминную решетку. Металл звонко стукнулся о металл. К счастью, Джесси промолчала, погрузившись в процесс ремонта кресла. Мистер Хубдрайвер встал возле стола и коснулся кончиками пальцев скатерти. Завтрак до сих пор не подали. Он взял салфетку, внимательно рассмотрел кольцо, потрогал ткань и вернул салфетку на место. Внезапно захотелось проверить состояние дупла в зубе мудрости. К счастью, этот порыв удалось вовремя пресечь. Вдруг наш герой осознал, что стоит возле стола, как за прилавком, а потому немедленно сел и забарабанил пальцами. Было страшно жарко и неловко. «Завтрак задерживается», — заметила Джесси. «Не так ли?» Разговор едва тлел, как сырые дрова в камине. Джесси спросила насчет расстояния до Рингвуда, и снова наступило напряженное молчание. Пытаясь скрыть смущение, наш герой опять посмотрел на стол, словно невзначай приподнял кончиками пальцев край скатерти, внимательно рассмотрел ее, оценивая качество ткани, и подумал 15 шиллингов 3 пенса. «Зачем вы это делаете?» — спросила Джесси. «Что делаю?» Мистер Хубдрайвер судорожно бросил скатерть и принялся дергать себя за усы. Лицо его стало алым знаю проговорил он сдавленным голосом знаю привычка действительно странная но понимаете ли там у нас слуги туземцы понимаете ли конечно неприятно об этом говорить приходится постоянно следить чтобы все оставалось чистым так и выработалась привычка как странно проговорила джесси да уж Смущённо пробормотал мистер Хубдрайвер. «Будь я Шерлоком Холмсом, — продолжила Джесси, — то, наверное, по таким мелким признакам определила бы, что вы приехали из колонии. Но я и так догадалась, не правда ли?» «Да», — меланхолично согласился мистер Хубдрайвер. «Догадались». Он подумал, что настало самое подходящее время для признания. «Почему бы не сказать, к сожалению, на этот раз вы ошиблись?» «Может быть, она что-то заподозрила?» Однако в этот психологически сложный момент дверь с шумом открылась, чтобы впустить горничную с подносом, на котором стояли яичница и кофе. «Интуиция никогда меня не подводит», — гордо заключила Джесси. Раскаяние, мучившее нашего героя в течение двух дней, окончательно победило. Какой он низкий, гадкий лжец. К тому же, рано или поздно, ложь все равно откроется.